Глава сорок первая. «Па». «Есть быстродвижущиеся», — доложил Эванс. «Пять, подожди, семь!» «Откуда идут?» — спросила Митча, не сомневаясь в ответе. Атаки по всему поясу уже оттянули ударные силы свободного флота на другие конфликты, истанчив оборону Паллады. Она отдала должное Холдену. Тот не собирался прикрываться от пуль ее кораблями. «Станция Паллада», — подтвердил Эванс. «Из космоса никто не палит». «А то их захватили», — сказала Лаура. «Разрешаешь огонь?» «Разрешаю», — ответила Митчо. «Оксана, маневры уклонения без команды. Покажем мудакам, как мы танцуем». «Есть, капитан», — процедила Оксана сквозь зубы, стиснутые в сосредоточенном возбуждении. И почти сразу Конах дёрнулся, развернулся. По связи разнёсся бессловесный боевой клич Жазепа. Фойл назвала их четырьмя всадниками. Конахт, Сериумал, Паншин и Салано – самые опытные из флотилии отчепенцев. Они упали на станцию Палада с четырех сторон, стараясь по возможности растянуть местную оборону. Марко, будь у него время, ограбил бы и Паладу, Испортил бы промышленную инфраструктуру и сбежал, оставив тех, кто не мог спастись сам, надеяться на Па или умирать от голода под ее именем. Но это если бы свободному флоту было куда бежать. «Двух сняла!» — объявила Лаура. «Еще пять!» «Лучше раньше, чем позже!» — заметила Митчо. Скрипя и напряженным металлом и керамикой, Конахт отвернул и ускорился. Потом отключил тягу, пошел по свободной дуге, давая размахнуться орудием точечной обороны. Пушки у Лауры загудели, отдались дрожью в корпусе и сняли еще три торпеды на сближении в боковом дрейфе. Впереди блестел астероид, мишень. И враг и дом десятков тысяч человек, ради которых она вышвырнула на свалку собственную карьеру и безопасность. Постарайся по возможности не задеть станцию. Стараясь как могу, капитан отозвалась Лаура, не добавив ясное без слов: "Если выбирать между нами и ими, пусть будут они". Возразить Мича было нечего. "Паншин открыл огонь", сказал Эванс. "И Сэриомал. Салано?" спросила Мич. Солану, с тех пор, как Па откололась от Марка, больше всех пострадал в рейдах и стычках. Настолько, что его выбрали жертвой, сняв предварительно людей и все, что могло еще пригодиться. Он был ключевым пунктом их замысла. Три ее корабля будут отвлекать и обезоруживать Палладу, чтобы оттуда, пусть и продырявив салана как решето, не сумели разнести его на такие мелкие куски, падение которых не покалечило бы доков. «Он еще слишком далеко, в него не целят», — ответила ей Оксана. «Еще четыре сняла», — сказала Ларура. «Это последняя, зараза! Есть!» Капитан напомнила Оксана. «Если мы не хотим свести интимное знакомство со станцией, пора тормозить». «Давай», — разрешила Митчо. «Я на связь». «Понял», — сказал Эванс. «Вижу еще одну волну торпед, и мы входим в зону действия АТО». Митчо вышла в эфир. В такой близости от станции светового лага не было вовсе все кто мог услышать слышал ее сразу странное ощущение они успели привыкнуть к задержке сигнала па оценила себя в камере а оксана тем временем развернула картдоки и верфь будет поздно спасайте себя Эвакуируйте!» мал тоже проводили маневры уклонения меняем печенного корабля она подвергает риску их своих капитанов и их команды ради сохранения станции активно стремящийся их убить. «Я прошу вас мне доверять», — сказала Па. Громкий хлопок возвестил о продыряющем корпус конахта снаряде АТО. Оксана что-то крикнула насчет герметизации палубы. митч не отводила глаз от экрана. «Пусть видят, что она тоже рискует». «Дуй», — ответила Фойл голосом, не забывшим виски и сигар. «Ты сказала, Босманг, мы сделаем». Родригес покрутил головой, пробормотал нецензурное и, наконец, устало взглянул в камеру. Хорошо. Она прервала связь. Взглянув на схему огня, увидела, что Лаура уже сменила настройки. Дисплей пометил все орудия на поверхности станции красным. Цели, предназначенные к уничтожению, от доки не пометил. Эванс, выбравшись из своего кресла, заливал герметиком дыру в обшивке. Болванка прошла через рубку примерно в метре от ее головы помогла могла погибнуть. Любой из ее людей мог погибнуть. Осознав это, она как бы раздвоилась. Одна Па пришла в ужас от мысли, что снаряд мог убить Лауру, Эванса, Оксану. Другая пожала плечами. Не случилось, значит и говорить не о чем. Такая работа. Она сделала выбор, и этот выбор правильный. Два долгих часа Конахт Юлил выбивался из сил, забрасывая паладу снарядами. Вместо задуманной, быстрой и резкой атаки вышла проклятая тягомотина. Игра скорее на выносливость и запасливость, чем на тактическую смекалку. Паншон с серёмалом поддерживали па, лупили, куда она указывала, как молотом по наковальне. Глушилки располагались слишком глубоко даже для торпед, и мечу каждый раз, когда изгиб астероида закрывал от нее тех двоих, пугалась, что случилась беда, что она их больше не увидит. И правда, один раз Паншин вынырнул из-за горизонта с ярким шрамом на боку, без куска обшивки. Мало-помалу вокруг доков создавалось слепое пятно. Защищенные прежде сектора пространства лишались защиты. Эванс километр по километру, а потом и метр по метру подводил Салана, пока корабль не вышел на стационарную орбиту, требовавшую лишь небольшой подправки маневровыми. «Они найдут способ его снять, сэр», сказала Оксана. «Через несколько дней или несколько часов, но долго эта блокада не продержится». «Дай мне прямую видимость с Паншином, Оксана». «Сэр». Когда Родригес снова возник на экране, он охмулялся. Это, по крайней мере, было хорошим знаком. «Как ваш корабль, капитан Родригес?» спросила Па, невольно отвечая ему улыбкой. Эса помят, побит, поймет и скучает по дому. Рассмеялся Эзио. Пара моих медосетей один в морге, но мы справились. Кваси повыбили станции зубы и половину глаз тоже. Считай, Son Lost Champions. По-моему, да, признала Мечу. Но мне нужно, чтобы вы посторожили. Оттянитесь за зону действия всего, что еще может наскрытьи палада Берите контроль над Салано. В няньки переводите. Возмутился Родригес. У тебя обшивка драная, как обёртка презерватива, Эзио. И я тебя на титан не поведу. Благослови бог этого парня, он, похоже, огорчился. «Бистбиен», — сказал он, — «будем держать фронт. А вы, сфойл, возьмите остатки торпед, да? Пополните запасец. Мы обойдёмся кон а то и моей неотразимой улыбкой». «Не могу отказаться», — вздохнул па «Квету спустишь курок?» — спросил он. Когда мне включать движок и жечь гадов? Когда будешь уверен, что жжёшь свободный флот, а не людей. Лучше потеряй корабль, чем убивать гражданских. Убивать людей только за то, что они вляпались в это внутрятское дерьмо, это для свободного флота. Мы не такие. Тут вы чертовски правы, кивнул Родригес и отсалютовал, прощаясь. На пальцах у него была кровь. Пана вела луч на одну из тех приёмных антенн, что выглядели поцелее. Проку от этого она не ждала. Даже если аппаратура хрипит, но держится, у станции не было причин отвечать на вызов. Однако ей ответили. На мониторе возникло знакомое пупырчатое лицо. За ним просматривался прекрасный кабинет, ярко освещенный и расположенный, надо думать, настолько глубоко, что достанешь разве что ядерной бомбой или обрушив на станцию выведенный на критическую мощность реактор. «Капитан Па», — заговорил он, — «каждое ваше решение хреновей прежних». Розенфелд, — поздоровалась она, — «я понял ваш разрыв с Энеросом. Даже уважал ваши решения. Ваше обращение к Фроду Джонсону меня разочаровало. Но теперь марионетка в руках Кристина Саралы и Эмили Ричардс, а Холден...» Он покачал головой. «Что с вами, митч Вы изменились!» «Изменился контекст», — возразила она, — «а я прежняя». «И вот что будет дальше. Я располагаю нацеленным на доки Эпштейновским двигателем. Увижу активность — расплавлю. Увижу, что хоть один шаттл или шлюпка высунули нос, их расстреляю, а доки расплавлю. Замечу попытку повредить Солано — расплавлю доки. Замечу любой корабль свободного флота в сотни тысяч км от Паллады — расплавлю доки». Вы окажетесь губернатором старой разбитой станции, лишённой возможности снабжаться или снабжать кого-либо. Всё записано, сухо сообщил Розенфелд. Говорить больше было не о чем, но Па не прерывала связь. Медлила, а потом сказала: Воспользуйтесь. Простите? Вы политик. Воспользуйтесь случаем. Я даю вам предлог выйти из боя. Можете сообщить Марку, что я держу вас на мушке. Вам ведь лгать не придется. Даже разбей Марк у нас всех, править системой ему не по силам. А ваш план? Мой план? Какой план? Стоять за троном. Стать реальной властью за спиной Марку тоже не выйдет. Он неуправляем. Он практически непредсказуем. Я вас не виню, я сделала ту же ошибку. Видела в нем то, что хотела видеть, но я ошибалась, и вы тоже. Застывшее лицо Розенфилда осталось непроницаемым. Митчу кивнуло. «Волшебное слово знаете?» «Нет», — его голос источал презрение. «Какое еще волшебное слово? Упс! Вам пора сказать «упс», Розенфелд, признать ошибку. Этот развернутый к вам задницей корабль — ваш шанс что-то сделать в ситуации, когда вы оказались не на той стороне». «Ждете от меня благодарности?» «Жду, что вы позаботитесь о воде и пропитании для населения станции и о безопасности людей, пока все не кончится». «И когда же это?» — спросил он. «Не знаю». Она оборвала связь. Долгую минуту Па отдыхала, держась на ремнях амортизатора и знакомых голосах и звуках вокруг. Ныли сведенные челюсти. На ключице набухал синяк, она не помнила, при каком маневре его заполучила. Митчо закрыла глаза, купаясь в происходящем. Ваура по внутренней связи обсуждала с Бертольдом, сколько осталось снарядов АТО. Оксана с Эвансом смеялись без причины, спуская напряжение, тихо празднуя на каком-то уровне в какой-то мере победу. Пахло портативной сваркой, выжигающей аварийный герметик и заваривающей пробоины в корпусе. Она была дома, среди своих. Она вдыхала все это полной грудью пискнул дисплей связи. Запрос с серио мало. Па ответила. На мониторе появилась Сюзана Фойл. Капитан Па. Капитан Фойл. Родригес сказал, мы не втроём идём к Титану. Верно. На этом задании использовано много неотмеченных в спецификации средств, сказала Фойл. И это верно. Мы уступаем им в численности и вооружении. Это прозвучало не укором, а простым фактом. Мы будем не одни, напомнила Па. «Нас поддержат!» Фойл в первый раз поступила с достоинством, позволив себе выражение лица. «Приземки и пыльники. Кто на них рассчитывает?» «В этом деле мы вместе», — сказала Па, и услышал в ответ отрывистый, как кашель, смешок. «Пока вы идете первые, мы пойдем за вами. Выбирая легкие пути, так далеко не зайдешь. Мы тут золотались и перевязались. Если вы готовы к перегрузкам, мы тоже. Спасибо». Фойл кивнула и отключилась. ПАА вывела на экран тактическую схему системы со всеми идущими в ней боестолкновениями. Несколько обновлений с Весты. Гонка между истребителями Свободного флота и дюжиной марсианских кораблей. Силы Марко пытались окружить сам Марс. Охрана, оставленная у Цереры, преследовала четыре корабля Свободного флота. Орбитальная оборона Земли находилась в повышенной готовности. Большая часть патрульных кораблей оттянулась на атаку. Все обитатели Солнечной системы участвовали в драке или следили за ней. А на краю экрана, почти за краем, почти забытые, тормозили на подходе к кольцу Джамбатиста с Рассенантом. Им на перехват шли два скоростных корабля. «Удача, ублюдок!» — мысленно пожелала она, накрыв ладонью крошечную золотую точку Рассенанта не заставь пожалеть, что я тебе доверилась. И по корабельной связи. Доклад ото всех постов. Нас ожидает следующая драка. Не хотелось бы опоздать.